Глава девятая. Трансицепы. Долго решать, что делать дальше, девчонки не стали. Конечно, идти к черному колпаку. «Это то самое место, где стоят трансицепы военных», — сказала Ксения. «Где центр спирали». «Какой спирали?» «Эти все джунгабасы». Ксения обвела рукой окрестности. «Они все растут по спирали». Курсанты сделали снимки стволов. В общем, джунгли — это огромная спираль из дерева. Они даже говорили, что все джунгабасы могут быть одним-единственным деревом с общими корнями. «Обалдеть!» — Алина растерянно покачала головой. «Одно дерево? Спираль? Обалдеть!» «Ага. А в центре этой самой спирали — купол. Там под ним инопланетяне». Алина медленно подняла голову и посмотрела на Ксению, но будто ничего не видела. «Где-то там», — продолжала рассказывать Ксения, стараясь не представлять, как это все звучит со стороны. Хотя, может, и не там, а в другой стороне. В общем, недалеко от центра спирали в земле есть норы. В них курсанты нашли останки военных, группу, которую вырезали местные. «А это что еще за история?» «А, ну да». «Все время забывая, что ты не в курсе». «Ну и я слушаю. Первопроходцы. Их же отсюда местные выперли. Частично вырезали, но вроде бы не специально. Тут у местных летают боевые дроны, уничтожают тех самых гусениц, которые вырастают огромными, и всех жрут. Ну и военные случайно им на пути попались, когда еще местные не знали, что тут люди». А после того несчастного случая они сразу же всех первооткрывателей отсюда выставили. Угрозами. Как говорят местные, усиленно демонстрировали недружелюбный настрой. После этого планету внесли в список черных секторов. Это те секторы, где произошло столкновение с враждебным разумом. «Обалдеть!» — повторила Алина. Ее глаза были так широко открыты, что даже не моргали. И рот тоже был открыт. «Рот закрой, муха залетит», – буркнула Ксения. И вспомнила себя. Хорошо бы ей тоже вот так по прилете всю историю планеты выложили как на духу. Но нет, пришлось все самим. «Значит, это правда, что у человечества уже был контакт, а они его скрыли?» «Именно. Но зачем? Об этом должны знать все». «Зачем? Как зачем?» «Зачем людям знать, что во Вселенной есть разум, который может представлять для человечества опасность?» «Они должны знать», — упрямилась Алина. Ксения молча пожала плечами. По большому счету, это было для нее не так уж и важно. «А потом? Получается, потом сюда свалились вы?» «Получается». «И ничего этого не знали?» «Нет, откуда». «Это потом, когда курсанты нашли центр спирали, когда узнали, что это черный сектор, когда одна из нас вспомнила, что такое этот самый сектор. В общем, мне подсказать было некому». «Спасибо. Ну, что рассказала?» «Да не за что». Алина кивнула. «Значит, подытожим. При дальней разведке на этой планете нашли инопланетян, скрыли это от остального человечества, начали изучение». «Инопланетяне оказались агрессивными и людей прогнали, планету закрыли. Потом вы сюда свалились, и местный агрессивный разум вас не тронул». «Да». «А наоборот, помог вам вернуться домой?» «Да». «Значит, он не такой уж и агрессивный?» «Говорят, нас просто пожалели, и что они отшельники и не желают общаться. Можно их понять». «Не можно!» – веско припечатала Алина. «Что? Можно войти в контакт и объяснить, что не желаешь общаться, а не так, просто взять и выгнать, как собаку, веником из дома?» Ксении стало смешно. «Ты и правда думаешь, что можешь их учить, как им можно?» Ответить было нечего. «Да и спорить не о чем. Это даже смешно, разругаться из-за того, кто даже не подозревает о твоем существовании». Девчонки решили отдохнуть и идти к центру спирали. Тут Ксения еще рассказала про день и ночь, и чтобы не рисковать понапрасну, они решили выйти утром. Но когда оно, утро наступит, девчонки тоже не знали, поэтому успели заскучать. Ксения в основном отдыхала, а Алина ползала вокруг на карачках и изучала растительный мир. Даже лупу какую-то нашла в вещах. Вернее, туристический набор для разжигания огня от солнца. И теперь рассматривала через увеличительное стекло траву, землю и грибы. И то и дело что-то увлеченно бубнила себе под нос. Волосы, чтобы не мешали, Алина убрала под косынку. а то усердия у нее покраснел нос, но глаза сияли, как алмазы. Она была в восторге от происходящего. «Мне бы сюда лабораторию!» «Может, в трансицепах есть?» «В каких?» «Ну, трансицепы военных. Они от первопроходцев остались. Курсанты их нашли и частично выпотрошили, конечно. Но лабораторию вряд ли забрали». «Думаешь?» Алина вскинула голову и, судя по всему, готова была бежать к трансицепу военных немедленно. «Хорошо, что ночь наступила всего через несколько часов и не пришлось долго ждать» а то удерживать Алину становилось все сложней. Ночь они пересидели в катере с закрытым люком. Алина временами порывалась его открыть и высунуться наружу. Но Ксения была неумолима. Может сложиться так, что им надоест еще под открытым небом ночевать. Потом они заснули и проспали рассвет. Зато выспались и набрались сил. Идти предстояло долго. Жаль и и помощника не взять. Алина сгребла в кучу все вещи, которые хотела взять, и теперь смотрела на эту гору с тревогой. «Что же делать?» «Бросай половину тут». «Но это все нужное». «Зачем?» «Ну, мало ли. Нужны только вода, еда и медикаменты. Ну, палатка еще. Оружия у нас нет». «Наверное, к лучшему. Пользоваться им мы все равно не умеем. Еще нужен точный компас, чтобы не заблудиться». И все. В трансицепах есть и крыша над головой, и папаша, и наверняка лаборатория. Связи только нет. В общем, уговорить Алину оставить часть вещей было нереально. Ксения почти сдалась. Но та сама поняла, что не вытянет, когда собрала огромный рюкзак, который еле подняла. Сделать с ним несколько шагов еще можно было. Однако идти несколько километров... Ксения с интересом наблюдала, как Алина тащит весь свой груз. Столько упрямства на лице. Однако здравый смысл победил. В итоге они взяли лишь по небольшому рюкзаку самым необходимым. Перед выходом случилось кое-что еще. Алина в последний раз перебирала вещи и вдруг вынула из ящика небольшую пластиковую коробку. Покрутила ее в руках, открыла и ахнула. Это же... «Это же тема моей кандидатской! Стрекоза!» «Что за стрекоза?» Ксения, конечно же, сунула в коробку нос. «Ну что сказать? Какой-то серый комок с крылышками, совсем некрасивый!» «Осторожно!» Алина отдернула коробку и нахмурилась. «Не лезь сюда лицом! Это биобомба!» «Что?» У Ксении глаза на лоб полезли. «Ну то есть она не рабочая, не бойся!» «Ну то есть рабочая, но не опасная!» «Там нет биовещества. Ну а если совсем точно, нет опасного биовещества. Осторожно, это значит не поломай!» Алина аккуратно взяла стрекозу пальцами и принялась заворачивать в бумагу. При этом бормотала себе под нос. «Кто-то отправил со мной сюда мою работу. Но зачем? Зачем ее оставили? Может, они хотят, чтобы ты запустила биобомбу и все тут уничтожила?» У Ксении вдруг сжалось горло. «Перестань, она не рабочая, сказала же». Алина завернула стрекозу и сунула в нагрудный карман. «И все же это что-то значит. Когда поймешь что, скажи. Может, они хотели уничтожить все следы на корабле? Будто их с Алиной вообще не было в экспедиции». Ксения похолодела. У нее самой на корабле не было никаких особенных вещей, по которым можно было бы установить ее личность. А вот стрекоза в таком раскладе очень даже доказательство существования Алины, от которого, возможно, специально избавились. Жутковато думать, что можешь исчезнуть, и этого никто не заметит. Лука. Лука заметит. Ксения выдохнула. Надо же, вначале она была так зла, что на борту корабля оказался Лука и была уверена, что он станет ей мешать. А теперь Лука был единственным, на кого Ксения надеялась. Вот такая насмешка судьбы. Ксения решила не делиться своими мыслями с Алиной. Возможно, все не так страшно, и стрекозу просто сунули в вещи, чтобы Алина отвлеклась от происходящего, и у нее была возможность сосредоточиться на работе. Вышли девчонки налегке. Ну и что сказать, несколько часов спустя они прошли всего около третьей пути. По стволам джунгабасов идти даже не пытались, шли в обход. Передвигались по земле, которая местами представляла собой кашу из камней и болота, а местами острые пики, овраги и пропасти – аккуратно прикрытые листочками, тоже встречались. Но в целом у земли джунгли оказались не такими уж непроходимыми, а со временем девчонки даже научились передвигаться быстро, в основном благодаря Алине. Та заметила, что ровная хорошая дорога всегда проходит по травке, у которой желтые кончики. Обрывы и ямы всегда окружены лопухами с синими прожилками, а на острых камнях растут пушистые белые венчики. Обо всем этом Алина рассказала, когда они остановились передохнуть. Честно говоря, Ксения так устала, что была готова вернуться обратно. Но зато Алина оживилась и была намерена двигаться лишь вперед. «Вперед!» — сказала она, стоя лицом к джунглям. Руки в боки, ноги расставлены, подбородок задран вверх. Судя по позе, на ее пути лучше не становиться. «Идти по этой траве!» «Эту обходить», – скомандовала Алина, указывая рукой. И дело пошло. Вскоре они передвигались довольно быстро. Растительность ни разу не подвела. Росла там, где ей положено. В общем, перемещение под джунглями благодаря Алине превратилось практически в прогулку. Таким образом, пусть не быстро, но они дошли до пелены. Когда над ближайшими кустами показалась черная стена, Ксения остановилась – Вздохнула. Тревожно как-то стало. А вот Алина завизжала и со всех ног бросилась вперед. Пелено окружала широкая полоса пустой земли, твердой, утоптанной, будто по ней катком проехали. Она шла в обе стороны и пропадала за окружностью стены. «Куда пойдем? Направо, налево?» – деловито спросила Алина. «Все равно». «Давай налево». «Давай». Алина пошла первой, то и дело пытаясь разглядеть через пелену, что внутри. «Она сплошная?» — уточнила. «Да, как крышка, как перевернутый таз». «Так, а трансицепы где?» «Не знаю, где-то недалеко, думаю, мы их не пропустим». Здесь идти было куда проще, чем в джунглях, но они уже устали, а дорога никак не заканчивалась, трансицепы никак не появлялись, Никаких следов базы. Пелена джунглей по левую руку была совершенно одинаковой и длилась, длилась, как бесконечность. Через некоторое время Алина стала притормаживать. «Тебе не кажется, что мы здесь уже были?» «То есть, ну мы где-то здесь вышли из джунглей». «Да?» Ксения остановилась и огляделась. Она понятия не имела, где они вышли. Ей казалось, что тут все одинаковое. «Зелень, зелень и грибы». «Думаешь, мы обошли эту крышку вокруг?» «Спросила она». «Думаю, да». «И что?» «Что?» «Нет тут трансицепов, вот что!» «Хм...» Они сели на землю и стали думать, что делать дальше. «Трансицепы в лесу», сказала Ксения. «Значит, они заросли зеленью, поэтому их сложно разглядеть». «Логично». «Значит, нет смысла ползать под джунглем и высматривать их, ломая глаза. Надо точно знать, где они». «И как мы это узнаем?» Алина прищурилась, помолчала. «С помощью металлоискателя». «Металлоискатель? И где мы его возьмем?» «Так вот же!» Алина вытащила из своего рюкзака какой-то небольшой прибор с окошком и с любовью погладила его». Вообще-то это переносной анализатор вредных излучений. Но я настроен на металл. Это медицинский какой-то, что ли? Ну да. Мы на практике как только не извращались от скуки. Искали им в земле всякие вещи в древних поселениях. И как? Нашли? Да. Однажды нашли такие странные штуки. Беспроводные наушники, как потом узнали. Их в уши вставляли, чтобы музыку слушать. «А раньше были такие же вообще с проводами». «Это как с проводами?» – удивилась Ксения. «Но они проводами присоединялись к устройству, которое музыку воспроизводит. «Как сложно!» «Да, не представляю, как они их носили!» Алина покрутила анализатор. «И не теряли!» «Ладно, и что с металлоискателем?» «Сейчас!» «Надо же, сколько всего Алина умеет!» – подумала Ксения. И соображалка у нее хорошо работает. Ксения, честно говоря, не ожидала от Алины особой помощи. Думала, та будет ныть и мешать. А оказалось... Некоторые совершенно не умеют разбираться в людях, вздохнула про себя Ксения. И вот Алина что-то сделала со своим аппаратом, потрясла и включила его. Раздался тонкий отвратительный звук. Ксения скорчила недовольную физиономию. «Придется терпеть», — сказала Алина. «Пошли». Они снова пошли вдоль стены. Алина держала анализатор на вытянутой руке. Ксения отстала, но мерзкий звук все равно буравил голову. Сколько длилась эта пытка, неизвестно. Но вот, наконец, Алина выключила свой агрегат и остановилась. Наступила блаженная тишина. «Кажется, там». Перед ними простирались все те же джунгли, ничем не отличимые от прочих мест. «Там? Ну да, вот прямо там!» Алина махнула рукой. «Ну, пошли, посмотрим!» Сложно было пролезть через первый плотный слой зелени, но дальше все оказалось гораздо проще. Видимость отличная, джунгабасы здесь еще не росли, деревья были тонкими, а кусты низкими». «Только трава густая, и идти по ней было крайне тяжело». «Смотри по сторонам», – скомандовала Алина. «Смотрю». Они шли и смотрели, и ничего не видели. И это было очень странно, ведь при такой растительности трансицепы увидеть не было бы никакой проблемы, но они не видели. Девчонки остановились, и Алина еще раз проверила излучение. «Да», – подтвердила «Большое скопление металла прямо где-то здесь, прямо вокруг нас». Ксения медленно повернулась вокруг своей оси. «Ничего». «Может, нужно глубже в лес?» – спросила Алина. «Нет, трансицепы стояли всего в нескольких метрах от пелены. Ну, может, 50 метров. Но мы уже дальше отошли. Может, твое излучение от чего-то другого?» «Может. От чего только?» Не знаю. Они еще немного походили и выдохлись. В общем, в лесу было пусто. Ничего не оставалось, кроме как вернуться к пелене и попробовать найти трансицепы в другом месте. Ксения засмотрелась вперед. Ей показалось, что блеснуло нечто металлическое. И вдруг споткнулась и полетела на землю. Больно стукнулась коленками. «Черт! Что?» Алина тут же оказалась рядом и помогла встать, отряхнуться. Ксения перевела взгляд на то, обо что споткнулась. Угол. Какой-то острый угол. В природе не бывает острых углов. Она отбросила рюкзак, упала на колени и стала разгребать землю. Алина тут же присоединилась. Они копали и копали, и копали еще, пока не поняли, что это бесполезно. Остановились... Молча переглянулись. «Это трансицеп. Там, в земле», – озвучила Ксения первую мысль, пришедшую в голову. «Да, в земле. Закопан. Да. А был над землей?» Алина пожала плечами. «Кто-то его закопал?» – спросила Ксения. «Э-э, курсанты? Ты что, зачем? Как? Ну кто-то же его закопал?» «Не только его!» Ксения снова осмотрелась. «Пусто! Все трансицепы! Все до единого! Они закопали все!» Девчонки надолго замолчали. В голову не лезло ни одного подходящего объяснения. Ничего, что вообще можно сказать в таком случае. Сложно было представить. «Да что тут вообще произошло?» Ксения терялась в догадках и потом решила вовсе об этом не думать. Не сейчас. Девчонки устроились неподалеку от закопанных трансицепов, потому что, в принципе, все окрестности были одинаковыми, так что без разницы, где именно ночевать. Они влезли в легкую палатку, единственное, что взяли из туристического снаряжения. И то Алина настояла. Ксения ведь считала, что они смогут переночевать в трансицепах. И лишь из-за упрямства Алины Они сейчас спали не на сырой земле. К счастью, Алина об этом не напоминала. Вымотались девчонки жутко, поэтому быстро уснули. Проспали остаток дня и всю ночь. Ночью ничего не случилось. Ничего подозрительного они не слышали и не видели. Может, только потому, что крепко спали. Ну а утром снова ребром встал вопрос, что делать дальше. «Одно понятно. Возвращаться в катер нет смысла. Все, что имеет значение, их единственная цель там, за пеленой. Не зря же их выбросили поблизости от купола». «Думаю, нам нужно проникнуть за пелену», — заявила Алина. «Ага, только вот есть один момент. Она непроницаема», — вздохнула Ксения. «Может, что-то изменилось с тех пор, как тут были вы?» «Сильно в этом сомневаюсь». Ну что, ты же нужно делать? Может и нужно, а может и нет. Знаешь, главный вопрос в том, чего мы с тобой хотим. Мы, а не те, кто нас сюда сбросил. И чего ты хочешь? тут же спросила Алина. А ты? я первая спросила. Ну ладно. Вопрос в том, хотим ли мы с тобой искать местных. Ты не хочешь? в голосе Алины звучало изумление. «Нет. Почему нет? Зачем они мне?» «Ну, так говорить!» — Алина пожала плечами. «Да не хотят они, чтобы мы их искали, понимаешь? Не нужны мы им!» Алина вздохнула. «Ладно. Хотят, не хотят — неважно. Важнее, чего хотим мы. Первым делом выбраться отсюда, так?» «Да. И как это сделать? Наш катер сможет взлететь?» «Нет». Ты же видела, что пульт управления заблокирован. Ты сможешь его разблокировать? Нет, конечно, разблокировать могут только с корабля. Но делать этого не собираются. Да, то есть нет, не собираются. Значит, корабль отпадает. Как, по-твоему, еще можно отсюда выбраться?» Ксения опустила глаза. «Может, инопланетяне нам помогут?» Тихо спросила Алина. «Если мы их найдем?» «Или они взбесятся, что мы опять прилезли, увидят наш корабль на орбите, и неизвестно тогда, чем это все закончится. И что делать? Я надеюсь, что нас тут не бросят. Ну, свои. Ты и правда в это веришь?» Судя по восклицанию, сама Алина в это категорически не верила. Разочаровалась и в «Профессоре», и в самой экспедиции. «Не руководство экспедиции, конечно же, на них рассчитывать нечего, у них свои планы, и наши интересы они не учитывают, но я надеюсь, что нам поможет мой знакомый». Алина хлопала глазами. «Кто?» – спросила в конце концов. «Лука». «Кто?» – «Консультант Лука, который записку мне приносил в столовой». «Лука? Он тоже тут был?» Алина взглянула на нее по-новому и стукнула себя ладонью по лбу. «Точно! Боже, какая я дура! Почему я не вспомнила? Это же его по телеку постоянно показывали. Правда, всегда в форме, вот я и не узнала. Почему я не подумала? Ладно, значит, вы вместе с ним тут были, да? Да. Но почему ты не сказала, что уже тут была? Не сказала профессору, нам, всем?» «Потому что я скрываюсь». «Зачем?» И столько изумления было в голосе Алины, что Ксения впервые не смогла промолчать. Вздохнула глубоко-глубоко и решилась. «Если я расскажу, обещаешь молчать?» Алина тоже вздохнула. «Знаешь, столько тайн в последнее время обрушилось на мою бедную голову. Просто капец какой-то. Не думаю, что выдержу еще одну». «Да?» Ксения растерялась. «Она уже чуть было не призналась. И на тебе!» «Да ладно, так и быть. Говори!» — снисходительно продолжила Алина. «Я попробую молчать. Тем более, если ты не заметила. Тут рассказывать все равно некому». «Ага, не на ту напала. Обещай вначале, что сохранишь в секрете то, что сейчас услышишь». «Ну ладно», — буркнула Алина. «Скажи «обещаю». «Обещаю, буду молчать. Довольно? «Да». «Говори быстрее, ты классные секреты выдаешь. Хочу еще один». «Но этот не очень интересный. Давай-давай, не задерживай». Алина подперла голову рукой и уставилась на Ксению во все глаза. «В общем, есть такая организация. Одни называются. Я в ней состою. Так вот, мы против общения с инопланетным разумом». «Конкретно с этим разумом или вообще?» – деловито уточнила Алина. «Вообще? Почему?» «Так я и рассказываю». «Извини, мы считаем, что человечество не должно искать другой разум. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вот почему. Или этот разум окажется слишком развитым и сможет нас уничтожить. Пусть даже чисто гипотетически, но мы будем помнить об этом всегда», каждую минуту своего существования. Представь себе жизнь, когда ты не знаешь, что будет завтра. Не захотят ли твои будто бы друзья по каким-то своим скрытым причинам уничтожить и тебя, и твоих родных, и все человечество? Или инопланетный разум окажется слишком слабым, и ему потребуется помощь, трата ресурсов, которые пригодятся нам самим. Или они будут настолько другие, что мы вообще друг друга не поймем, и это ничего, кроме дополнительных проблем, не создаст. «То есть проще не пытаться?» «Да». Алина нахмурилась. «И зачем тогда жить?» — спросила. «Ой, не начинай!» — раздухарилась Ксения, и даже головой недовольно тряхнула. «Зачем, зачем? зачем зачем? «И никто не говорит, что избегать поиска другого разума нужно всегда. Мы говорим о текущем моменте». «Возможно, однажды мы достигнем того уровня, когда сможем позволить себе контакт, но этот момент еще не настал. То есть ты правда в это веришь?» «Конечно». «Почему тогда у тебя голос такой неубедительный?» «Тебе кажется». Они замолчали. Ксения рассердилась. «Неубедительный? Ты подумай». «Ну ладно», — наконец миролюбиво заговорила Алина. «Ты так думаешь. Имеешь право. Почему нет? Верят же некоторые в существование Бога». «Спасибо», — буркнула Ксения. «Но вообще-то это не одно и то же. Правда? А мне кажется, одинаково глупо». «Вот сейчас я уже жалею, что рассказала». Они уставились друг на друга так, будто это был поединок взглядов, и прав окажется тот, кто в нем победит. Алина отвела взгляд первой но вряд ли потому, что действительно проиграла. Скорее, ей просто надоело мозолить глаза. «Ну ладно, ладно, прости. Наверное, у тебя есть причина во все это верить. Пусть. Но здесь... Здесь-то ты что делаешь?» Алина повернула голову и в упор посмотрела на Ксению. «В экспедиции. Я здесь, чтобы помешать контакту». «Вот как?» Алина таращилась на нее и молчала. «Да хватит на меня так смотреть!» «А я думала, ты сдержанная, вся такая скрытная и зажатая, ни слова лишнего, ни взгляда. А ты, оказывается, постоянно нервничаешь и кричишь». Ксения открыла было рот, и осталась так сидеть и хлопать глазами. Взглянула на себя, на свое поведение со стороны. Выходит, в последние дни она ожила? Ее стало столько всего волновать, столько всего задевать и трогать, Она ожила, и это было очень необычно и приятно».